Ей отчетливо слышно было каждое произнесенное ими слово, и она с удовлетворением отмечала, как уходит из ее души сомнение, как тает предательское «почти», которая чуть не сбила ее с толку сегодня утром, как растет, поднимает голову и скалит зубы проснувшаяся ненависть.